Придуманная обида. «Ах, горько! Как тяжело я переношу ссылку в эту чертову лабораторию! Как ненавижу ее со всеми обитателями! Хотя люди-то, населяющие ее, совсем тут ни при чем. Надеюсь, ты это понимаешь? Продиктована моя ссылка обычной производственной необходимостью, а я так по-детски воспринимаю ее как предательство». когда же научусь жить в реальной жизни, а не сочинять ее, как увлекательный, страдательный роман. Упиваюсь выдуманной обидой на Ивана Васильевича и точно знаю, что и через двадцать лет она обожжет меня при воспоминании так же остро, как жжет сейчас. Ничего не пишу тебе об общежитии. Нечего. Такое во всем убожество, что лучше помолчать. «Даже с Алей общаюсь с трудом. Остальные девочки хорошие, добрые, но мне трудно найти с ними общий язык. Я, наверное, просто не умею жить в обществе, чувствуя себя маменькиной дочкой. Нет во мне чего-то такого, что делало бы мою жизнь в общежитии комфортной. И очень-очень холодно. Тайка. 26 ноября. 1973 года. Сеймчан.